Вторая. Итак, обвинение полу Хевертоу предъявлено, сам он под стражей. Бумаги заполнены, дело закрыто. Как же ей изловчиться и найти предлог, чтобы не идти на вечеринку со звездами? Ева решила просмотреть дела своих подчиненных. Вдруг да повезет. Но и здесь ждало разочарование: а если взять наугад что-нибудь из нераскрытых дел? Однако Пибоди дышала ей в затылок, и Ева поняла: номер не пройдет. «Что ты сегодня наденешь?» — полюбопытствовала напарница. «Понятия не имею. Что-нибудь да надену. Не голой же идти. Длинное или короткое?» «Длинное или короткое что?» «Платье, разумеется. В коротком видно ножки. А у тебя они что надо? Впрочем, длинное тебе тоже идет С такой-то фигурой». Ева сделала вид, что изучает отчет детектива Бакстера, хотя она уже трижды его перечитала. «Не стоит так зацикливаться на моей фигуре. Ночей не сплю, только и думаю о ней. Ну правда, Даллас, как ты оденешься? Сдержанно или сексуально? Элегантно или особо не заморачиваясь?» «Сдержанно сексуально и небрежно элегантно. Понятия не имею, как мне это удастся». Ева нарочито неторопливо расписалась на отчете Бакстера. «А тебе-то какое дело до моего туалета?» «У меня есть два прикида. И чтоб не попасть в просак, я должна знать, в чем будешь ты». Одно платье довольно открытое, в нем мои девочки особенно хороши. Но если ты оденешься сдержанно, то вряд ли стоит выставлять на показ мой шикарный бюст. Так что ты надумала?» Ева опешила и крутанулась на вращающемся стуле. «То есть без меня тебе никак не решить, трясти своими персями за ужином или нет?» «Проехали», — спрошу лучше у Мэвис. «Вот и спроси. Кстати, а что еще ты забыла со своими девочками в моем кабинете?» Да вот, смена кончается, а ты все ищешь благовидный предлог, чтобы никуда не ходить. Я обязательно найду. Пибоди удивленно открыла рот, потом рассмеялась. Ладно тебе, Даллас, повеселимся на славу. К тому же там будут на один Мэвис и мира, когда еще получится оттянуться с голливудскими знаменитостями? Надеюсь, никогда. А теперь давай, руки в ноги, иду и отсюда со своими девочками. Правда, можно идти? Осталось еще десять минут. И вряд ли теперь удастся найти срочное дело. «Кому, — сказала, — иди!» «Так, точно. Спасибо. Увидимся вечером». Пибоди радостно умчалась. Ева вздохнула и подписала очередной отчет. Сколько она не смотрела на рацию, срочный вызов о каком-нибудь психопате, укокошившем туристов на Пятой Авеню, так и не поступил. «Ничего не поделаешь, пора уходить». «Это всего лишь ужин», — напомнила она себе, спускаясь в гараж. «Вкусная еда, старые друзья. Пибоди права, надо сходить». Никто не заставляет ее весь вечер вести светские беседы с незнакомцами. Она вдруг вспомнила об отце и сыне Айконах, уважаемых докторах, возомнивших себя равными Богу, в той подземной лаборатории. Они создавали человеческих клонов, одних выбраковывали, с других делали копии». Учили их, воспитывали и продавали как рабов. Пока обоих не убили, их же детища. Сегодняшний ужин станет точкой в этом деле, хотя на нью-йоркскую премьеру фильма сходить все же придется. Но после этого больше никаких звезд. И про дело Айконов можно забыть. Сколько же их осталось в живых, задумалась она. Сколько созданий доктора Айкона живет среди обычных людей. Девочка с ребенком, которую мы с Рорком отпустили. Аврил Айкон. Точнее, три Аврил Айкон, которые были замужем за Айконом-младшим. Интересно, читали они книгу на один? Есть ли им дело до неослабевающего любопытства публики к их судьбам? А сколько клонов пришлось бросить на произвол судьбы прямо там, в колбах и инкубаторах подземной лаборатории? Всех было не спасти. Слишком мало времени оставалось до взрыва. Съемочная площадка, актриса в длинном черном пальто и ажиотаж вокруг фильма пробудили в Еве воспоминания о том кошмаре, который зародился и погиб в страшном подземелье. Скорее бы закончить со всем этим и позабыть дело Айконов, как тяжелый сон. Ева въехала в ворота роскошного особняка и вздохнула только один вечер. А потом, если погода будет хорошая и выдастся свободное время, Они с Рорком устроят романтический ужин при свечах на террасе, выпьют шампанского и прогуляются под луной. До встречи с Рорком ей не было дела до подобной чепухи, но теперь у нее есть любящий муж и настоящий дом, и ей хотелось о них заботиться. Ева рассеянно коснулась зудящего шрама на руке и выбралась из машины. Раны давно затянулись, однако воспоминания о событиях в Далласе потускнеют скоро. Как она и думала, встречать ее вышли тощий Сомерсет и толстый кот. «Вижу, вам так и не удалось найти повод, чтобы уклониться от сегодняшнего мероприятия». Зануда дворецкий Рорка знал ее как облупленную. Но Еве было плевать. Еще не вечер. Убийство может произойти прямо здесь и сейчас. На автоответчике вам послание от Трины». Ева остановилась как вкопанная. Видимо, когда кровь стынет в жилах, наступает временный паралич. Пустите ее в дом, и будет вам убийство, даже двойное. Возьму кирпич и хана вам обоим. Она в центре, помогает Мэвис и пибоде, поэтому не сможет выбраться к вам и сделать макияж и укладку. Зато, продолжил он, она оставила подробные указания. Не нужны мне ее указания, пробурчала Ева, шагая вверх по лестнице. Сама как-нибудь справлюсь, дурацкий ужин. В спальне она стянула куртку и наплечную кобору и сердито покосилась на автоответчик. «Думаешь, я не соображу, как принять чёрта в душу и навести марафет?» Осведомилась она у кота, пришедшего следом за ней. «Сколько раз это делала?» а «Особенно часто, в последние пару лет, даже больше, чем за всю жизнь». Но кот лишь таращился на неё разноцветными глазами. Ева ругнулась сквозь зубы и нажала кнопку. «Делай, как я скажу, и всё будет хорошо. Если облажаешься, я обязательно узнаю». Так что не вздумай ослушаться. Для начала прими хороший горячий душ и гранатовым скрабом. Ева села на кровати и долго слушала сообщение. Интересно, кто в здравом уме и твердой памяти станет выполнять целую кучу нелепых указаний, чтобы привести себя в порядок перед вечеринкой. И как Трина узнает, мылась она с гранатовым скрабом или без. Впрочем, с нее станется Трина такая: Ладно, горячий душ еще никому не навредил. Это она запросто. Но когда Ева наконец завершила водные процедуры и намазала тело лосьоном, лицо матирующим тоником, а волосы средством для укладки, склизким, как сопли, то убийство стало казаться единственным логичным выходом. Она накрасила глаза, щеки, губы и прокляла от души того, кто выдумал всю эту штукатурку. И тут в спальню вошел Рорк. Как только он обходится без всяких средств и умудряется выглядеть на все сто... Никакие изыски от Трины не смогли бы добавить очарования его пронзительным синим глазам, чеканному профилю и идеально очерченному рту. Рорк широко улыбнулся. «Вот ты где!» «Ты меня узнал? На мне столько грима, что перед тобой может быть кто угодно!» «Ну-ка, поглядим!» Он шагнул к ней и поцеловал в губы. «Вот ты где!» Сказал он с едва уловимым ирландским акцентом. «Моя Ева!» «Не очень-то похоже на твою Еву, сама себя не узнаю. Чем плох мой обычный вид?» «Дорогая, это такой вечерний вариант Евы Даллас. Выглядишь сексуально и пахнешь здорово. Пахнет гранатом и еще какой-то ерундой. И почему я позволяю трине мною командовать?» «Даже не знаю». «А если и знаю, то не скажу», — подумал Рорк. «Как там твоя экскурсия по студии?» «Чудно все это». «Кстати, Марла Дарн вполне вменяемая. Мы там были совсем недолго, я получила срочный вызов. Правда?» «Преступник арестован, дело закрыто». «Вижу, тебе жаль, что все так быстро закончилось», — усмехнулся он. «Расскажи-ка мне про Марлу и остальных, пока я принимаю душ». «Некоторых ты наверняка знаешь, сталкивался с ними в кулуарах или в будуарах». Рорк только хмыкнул, продолжая неспешно раздеваться. В любом случае с Марлой Дарн я не сталкивался ни там, ни там. И это хорошо, учитывая шумиху вокруг проекта. Так что вы с ней вроде как сестры. Еще бы. И все же чудно. Засунув руки в карманы халата, Ева прислонилась к двери и проводила взглядом самую сексуальную задницу в мире, направляющуюся в душ. А актрисам, что играет Пибоди, настоящая стерва. Да, я тоже слышал. Крикнул он, перекрывая шум воды. Еще говорят, что они с Дарн друг друга терпеть не могут. Вечер обещает быть интересным. А вдруг они подерутся? Воодушевленно воскликнула Ева. Вот потеха будет. Остается лишь надеяться. А какие у них декорации? Брр. Один к одному наш участок. Только крошек на столе Дженкинса не хватает. Ах да, еще запаха. Но для этого копам нужно обживать его много лет. Рорк вышел из душа, обернув бедра полотенцем. И Ева насупилась. «И это все? И не надо никаких дурацких процедур? Нечестно. Зато тебе не надо бриться. Так что не распаляйся. Все равно нечестно». Она прошествовала к шкафу и открыла его. «Что же мне надеть?» нахмурилась Ева. «Здесь слишком много нарядов. Не могу выбрать. Если у тебя только одно платье, то нечего раздумывать. Надеваешь и идешь себе». А тут не знаю, что и делать. Пибоди полдня доставала меня тупыми расспросами, хотела уж схватить этот длинный язык и обернуть ей вокруг шеи. Они с в конец меня замучили. Рорк усмехнулся, подошел к шкафу и извлек из него сине зеленое платье с мерцающим отливом. «Надень это». Короткая, на бедре драпировка, закрепленная цветком из материи того же цвета, что и платье. Ева внимательно осмотрела глубокий вырез и тонкие бретельки. «Почему ты выбрал именно его?» «Маленькое черное платье подошло бы идеально, но в Нью-Йорке этим никого не удивишь. Поэтому я выбрал глубокий цвет с мягким блеском. Женственно, но не слишком. Сексуально, но не вульгарно». «Не вульгарно», — повторила Ева, повернув платье. «Да тут вся спина открыта». «Ну, не очень вульгарно». «Кстати, туфли в тон у тебя тоже есть». «Неужели?» Посмотри в шкафу, и надень бриллианта, они оттенят цвет платья. Какие именно бриллианта? Ты сам-то знаешь, сколько мне надарил. Зачем мне так много? Ее обиженный тон развеселил Рорка. Слушать Еву было не менее забавно, чем дарить ей драгоценности. Это моя слабость. Ладно, сам выберу, когда оденусь. Она ничего не ответила, глядя, как Рорк придирчиво рассматривает свои бесчисленные костюмы. Наконец он остановился на темно сером подобрав к нему рубашку и галстук в тон. «А почему ты не надел что-нибудь яркое?» «Чтобы красавица-жена ярче сияла на моем скромном фоне». «Ты заранее придумал», — прищурилась Ева. «Истина всегда где-то рядом». «И эту фразу тоже». Она ткнула в него пальцем. «Ну ты и нахалка». Проходя мимо, он шлепнул ее пониже спины. Ева хотела съязвить, но смолчала. Одевшись, она мысленно попросила прощения у своих бедных ног и влезла в туфли на высоких каблуках. Потом с трудом запихнула оружие, жетон и рацию в совершенно бесполезную дамскую сумочку, прилагающуюся к вечернему платью. Рорк тем временем разложил перед ней бриллианты. Всё это? Именно, твердо ответил он, завязывая галстук. Да за них весь Нью-Джерси можно купить. Я предпочел бы видеть их на своей жене нежели покупать нею джерси «Да их даже из космоса видно», пробурчала Ева, надевая сияющие серьги в форме капель, застегивая браслеты и изящные часики. «Нет, не так», сказал Рорк, глядя, как она мучается с тройного колье. «Позволь мне». Он аккуратно застегнул и расправил цепочки, чтобы они лежали и на груди, и на спине. Она хотела сказать что-нибудь язвительное по поводу дурацких побрякушек, как на елке. Но, повернувшись к зеркалу, обнаружила, что выглядит просто шикарно. Вечерами становится прохладно. Рорк набросил ей на плечи короткий полупрозрачный жакет. Поверх платья он выглядел, как тонкая мерцающая дымка. «У меня ведь не было такого?» «Теперь есть». Ева встретилась с ним взглядом в зеркале. Она хотела снова съязвить. Однако, когда Рорк улыбнулся, подумала. «А, чего уж там». Хорошо, мы смотримся вместе. Он положил ей руки на плечи и коснулся щеки губами. Пожалуй, сойдет. Пошли поиграем в Голливуд. Еве казалось, что она прибыла на съемочную площадку. Декорации, костюмы, яркий свет. Основным местом жительства Мейсона Раунтри был Нью-Лос-Анджелес. Однако экономить на своей нью-йоркской резиденции он явно не стал. Трехэтажный дом на парк-авеню славился террасой с бассейном под куполом на крыше и зимним садом. Раунд три оформил дом в стиле современного минимализма. Много света и воздуха, хромированные металлы стекло, дерево светлых тонов. Повсюду причудливые скульптуры, над ними точечные светильники. На стенах висели то абстрактные цветные картины, то эффектные черно белые фотографии. Холл был освещен мягким светом, далее начинались жилые помещения с высокими потолками. Огонь в стильном серебристом камине едва горел. Но, наконец наконец-то!» со свойственной ему непосредственностью воскликнул Раунтри, пожимая Еве руку. Он был в черном костюме, который ему совершенно не шел. Лицо украшала аккуратная рыжая борода-испаньёлка, довольно странно сочетавшаяся с косматой гривой волос. Ему бы куда больше пошло валить деревья в горном лесу нежели встречать гостей в ультрамодных апартаментах в Нью-Йорке», — подумала Ева. «Нелегко же затащить вас в гости, лейтенант Даллас». «Очевидно. Жаль, что вы так быстро ушли со студии. У меня к вам был разговор». «Что поделаешь, убийство?» «Да, я слышал». Голубые глаза Раунтри пристально разглядывали ее. «Чертовски жаль. Надеюсь, вы тоже зайдете к нам на днях. Обратился он к Рорку, крепко пожимая ему руку и широко улыбаясь. «Посмотрим». Совсем замотался. Чёр не сглазить, но пока проект продвигается гладко, как по маслу. Он потеребил бородку, уставившись на его внимательными, как у птицы, глазками. «Только вот с вами незадача вышла. Консультации не даёте. встречу или хотя бы на ланч прийти не можете. И никаких интервью». «Ничего не поделаешь, а работа такая». «Ха». Мейсон, не нападай на наших дорогих гостей. К ним подлетела увешанная сапфирами чувственная брюнетка с ярко-красными губами. Я Конни Берки, жена Мейсона. Добро пожаловать. Я ваш искренний почитатель, признался Рорк. Нет ничего приятнее, чем услышать это от такого красавчика, довольно промурлыкала Конни. Позвольте вернуть комплимент. Мы с Мейсоном уже почти год без ума от этого проекта. «Такое чувство, что давно знаем вас обоих. Хотите шампанского? Вина? Или, может, чего покрепче?» По мановению руки хозяйки к ним заспешил официант. «Шампанское будет в самый раз, спасибо», — сказала Ева и взяла бокал. «У вас потрясающее платье. Оно от Леонардо, не так ли?» «Леонардо покрупнее меня будет, так что...» «Это точно», — весело рассмеялась Конни низким гортанным смехом что так шёл к её карим глазам с легкой поволокой. «Обожаю поболтать с ним и с Мэвис. Она просто чудо. А их детка такая умница. Что ж, пойдемте, Покажу вам старых друзей, представлю новым». «Даллас!» К ним подбежала Марла в обтягивающем платье цвета тусклой бронзы. «Я так рада, что вы смогли прийти. Пибоди сказала, вы уже раскрыли то убийство. Поверить не могу», — обратилась она к Конне. «Убийцу нашли буквально за пару часов». «Это вовсе не сложно, если убийца полный идиот», — откликнулась Ева. «Ну, просто потрясающее сходство», — воскликнула Конни, хватая Еву и Марлу за руки. «Видно, в Голливуде все помешаны на телесном контакте». «Я знаю Марлу много лет, но когда вы вместе, это какой-то сюр. Разумеется, вы не совсем одинаковые», — сказала Конни, разглядывая сначала одну, потом другую. «Марла пониже ростом, глаза у нее чуть поменьше». «Да и ямочки на подбородке нет. Но на первый взгляд вы...» «Да, чертиков похоже». «Ну да». «Джоэль, наш продюсер, даже хотел, чтобы я сделала операцию. Ямочку на подбородке». «Вы шутите?» «Вовсе нет. Просто Джоэль иногда перегибает палку. Зато он самый лучший». «Помню, я снималась в необоснованном сомнении, и мне пришлось побриться наголо», — улыбнулась Коння. Но тогда и он, и Мейсон оказались правы. Мой Оскар — лучшее тому подтверждение. Дело вовсе не в бритой голове, а в великолепной игре. «Теперь понимаете, почему я держу эту юную красотку при себе?» — воскликнула Конни. «А вот должно быть Шарлотта Мира». Ева обернулась. «Да, это доктор Мира и ее муж Деннис». «Надо же, какой симпатяшка!» — подумала она разглядывая его элегантные костюмы и разные носки. «Пойду знакомиться, а ты, Марла, позаботься о нашей звезде». «Разумеется, дорогая. Она великолепна». Заметила Марла, когда Конни отошла к супругам Мира. «Самая лучшая актриса и женщина, которую я знаю. Они с раунд три женаты первым браком более 25 лет. Солидный срок для любой пары, а в мире кино это вообще невероятно». Особенно, когда оба супруга смогли прославиться в киноиндустрии. Тут она заметила Рорка за спиной у Евы и охнула. «Добрый вечер, леди». «Это Рорк», — представила мужа Ева. «Боже мой!» — воскликнула Марла. «Глаза совсем другие, а так похож, очень похож. Прошу прощения, мы столько работали вместе с Джулианом, что я привыкла думать о нем как о вас, а вы...» «Рад познакомиться, Марла». Я искренне восхищаюсь вашей игрой». «Вот вы где». К ним подлетела Пибоди, гордо выпитив в грудь затянутую в узкий корсаж, переливающегося, как полуночные звезды платья. «А мы тут ходим по дому с экскурсией. Кроме шуток». «Пибоди, вы сегодня обворожительны», — заметил Рорк, подавая ей бокал с шампанским. «Боже мой», — прошептала Марла, а довольная Пибоди залилась краской. «Спасибо». «Здесь просто обалденно! Вот это я понимаю! Веселье!» Стоявший позади нее Йен Макнап усмехнулся. Вечерний наряд в его исполнении выглядел так. Оранжевая рубашка, ядовито зеленый костюм и высокие кеды в тон рубашке. Светлые волосы он собрал в хвост, обнажив худое симпатичное лицо и многочисленные золотые кольца в ухе. Ева собралась что-то сказать, когда по другую сторону Пибоди Возник еще один блондин с длинными волосами. Он тоже собрал их в аккуратный хвост, открыв тонкое красивое лицо. Его костюм, рубашка и галстук были цвета ночного тумана и идеально сидели на стройной фигуре. «Смотри-ка, Макнап, примерно так ты выглядел бы, если бы одевался по-взрослому». «Да, тут во не это». Глубокомысленно заметил Макнаб, хватая очередное канапе с подноса проходящего мимо официанта. «Мэтью Занг, играя роль детектива Иена Макнаба». Он пожал Еве руку. «Лейтенант, зовите меня, Даллас». Улыбнулась Ева, очарованная его манерами. «Всем привет». Услышав знакомый голос, Ева обернулась и увидела Мэвис с фотоаппаратом. «Супер! Знаю, выгляжу как последняя. Чудачка, но я хочу фоток. «Детей здесь нет, так что выражайся себе на здоровье». «Привычка». Мэвис грязно выругалась и радостно ухмыльнулась. «Ну вот, о чем это я?» Леонардо уединился с Энди. «Обсуждают платье для премьеры». «Вы уже познакомились?» Мэвис схватила канапе точь-в-точь, точь как Макнап, незадолго до нее. «Энди Смайт, она же доктор Мира». «Сегодня, правда, сходство минимальное, ведь Мира никогда не сквернословит и не носит черных нарядов в облипку». «Энди та еще матершинница», — пояснила Марла. «И в этом немалая доля ее обаяния, которого у нее с избытком. Все обожают Энди». «Она Леонардо в краску вгоняет. Это так мило». Мэви сунула в рот еще одно канапе. «На вас Леонардо, не так ли?» — спросила Марла. Ева растерялась. Вместо нее ответил Рорк. «Да». «Нет слов. Как я понимаю, к одежде вы относитесь равнодушно. И в этом мы расходимся. Я обожаю наряжаться. Платье, туфли, сумочки. Опять туфли и снова туфли. Их не бывает слишком много. «Вряд ли мы с вами подружимся», — мрачно заявила Ева, а Марла весело расхохоталась. «Ну да, Джулия, она даже мне далеко». «В этом они с Рорком похожи», — Ева оглянулась по сторонам. «Кстати, а где он? Вряд ли я могла его не заметить». «Опаздывает, как всегда. Собирался прийти вместе с Надин». Неужели? Кто знает, Марла пожала плечами. Кейти тоже пока нет, так что. А вот и две звезды: Валери, щелкни нас. Джоэль Стайнбергер. Высокий, крепкий мужчина с седыми волосами и недобрыми черными глазами потряс руку Евы с такой силой, будто пытался оторвать. Потом схватил ее за плечо, притянул к себе, оскалил зубы и кивнул женщине с фотоаппаратом. Очень рад! Он снова оскалился и притянул к себе Марлу свободной рукой. «Понравилось сегодня на съемочной площадке? Лучше поздно, чем никогда. Престон сказал, что детектив Пибоди хочет сняться у нас в эпизоде. Вас мы тоже куда-нибудь приткнем. «Нет». Бровости вам понравится. Как следует загримируем, нарядим. Каждый мечтает быть звездой. Только не я». «Поговорим позже». Он подмигнул, но черные глаза пристально изучали Еву. «Валерий занимается рекламной кампанией и общается с журналистами. Встретитесь с ней и обсудите ваше участие в проекте». «Нет», — повторила Ева, разглядывая хорошенькую мулатку с кожей цвета молочного шоколада и желтыми, как у тигра, глазами. «Ни встреч, ни участия в раскрутке не будет». «Валерий свое дело знает, вам понравится. Говорят, у вас нет ни агента, ни импресарио. Без посредников сэкономим кучу времени». Пару-тройку дней поснимаем бонусы к дискам для домашнего просмотра. Никакого глянца, будете в форме копа. Зрители хотят видеть настоящую Еву Даллас. «У вас что, со слухом не лады?» «Детка, не стоит стесняться. Валерий все расскажет и покажет, а сорванную фотосессию назначим на завтра-послезавтра». «Джоэль», — Рорк приветливо улыбнулся и взял его под руку. пойдемте ка обсудим кое-что». «Разумеется, Рорк, с удовольствием. Настоящий делец!» Снова подмигнул он Еве. «Настоящий муж и помощник!» «Интересно, он знает, что Рорк только что спас ему жизнь!» Воскликнула Пибодия. «Неужели он и правда назвал меня деткой? Я думала, послышалась». «Прошу прощения, лейтенант!» Валерия улыбнулась дежурной улыбкой. «Мистер Стайнбергер отдаётся своему проекту на 110% и ждёт того же от всех!» А откуда он берет еще 10%? Улыбка Валерии чуть дрогнула. Продвижение проекта дело каждого из нас. Если выдастся свободная минутка, пожалуйста, сообщите мне. Обещаю сделать все возможное, чтобы надолго вас не задерживать. Как думаете, она называла его мистером Стейнбергером, когда он трахал ее, как отбойный молоток в своей голливудской конторе? Прошептала Марло ей вслед. Ну нет, она называла его Богом, ответил Мэтью. Знаете, как бывает? О боже, о боже, о боже. Да, да. Сам не расслышал. Вы после отъезда группы в Нью-Йорк в конторе стало совсем тихо. Да ладно тебе, они давно уже расстались, еще до нашего отъезда. Куда уж мне за тобой угнаться, директор по огласке. Мэтью едва уловимо улыбнулся Еве. «Сожалею, но мы именно такие, легкомысленные и сующие нос в личную жизнь друг друга». «Совсем как школьники», — кивнула Ева. «Боюсь, что да», — расхохотался он. «Сплетни помогают скоротать паузы между дублями». «Дорогая Ева», — ирландский акцент оказался сильнее, а глаза не такими синими. Но в целом Джулиан Кросс был просто великолепен и прекрасно двигался. Он направился прямо к Еве и смачно поцеловал ее, слегка коснувшись губ языком. «Эй, полегче на поворотах!» «Ничего не мог с собой поделать», — подмигнул он ей. «Ведь нас столь многое связывает». «В другой раз я ничего не смогу с собой поделать, и придется сценарий переписывать из-за разбитых губ». Она увидела нахмурившегося Рорка и добавила. «И, возможно, сломанной челюсти». «Джулиан, держи себя в руках». Надин Ферст сочувственно закатила глаза. «Неужели мы пришли последними?» «Кейт пока не было», — сказала Марла и подняла голову, когда Джулиан наклонился, чтобы поцеловать ее. «Джулиан, познакомься с детективами Пибоди и Макнаб. «Пибоди», — воскликнул он, схватил ее в охапку, сбивая с ног, и смачно поцеловал. Она задушенно пискнула, а потом хмыкнула. «Молодец», — сказал Макнаб. Магнаб. Джулиан не стал сбивать Йена, просто наступил ему на ногу. Ева задумалась, не рискнул ли он опять пустить в дело язык. «Что поделаешь, Голливуд!» — рассмеялся Мэтью, разводя руками. «Вот такие мы сволочи Причем «Причём кто-то в большей степени, чем остальные!» — прошептала Марла. В дверях стояла Кейт Ти с кислой миной на лице.